Глава 8, 1953. Помолвка. Помолвку праздновали июльским вечером, через несколько недель после того, как Роя и Бахман закончили школу. Маман и девочки часами хлопотали на кухне, варили, жарили, нарезали. Им помогала Казеп, которую они иногда нанимали, если работы по хозяйству предстояло слишком много. В день празднования Казеп отправилась в Заре за срочными покупками, а Роя и Маман — сосредоточились на приготовлении главного блюда — жемчужного риса. Возле кухонной раковины маман, убрав пучок каштановые волосы и засучив рукава на пухлых руках, промывала зережь — барбарис. Ее круглое лицо вспотело от усилий. Мелкие сушеные ягоды барбариса нужно было добавить к рису басмати, когда блюдо будет готово. Роя стояла возле матери и вдыхала знакомый запах лимона. Она помогала выбирать из ягод мелкие камешки и комочки земли, а потом смотрела, как Маман промывала Барбарис в мелком сите. «Маман, как вы думаете, теперь все будет по-другому?» — спросила она. Маман положила сито в миску с холодной водой, чтобы Барбарис размок. «Что будет по-другому?» «Я имею в виду наши отношения». Как Роя не стремилась душой к новой жизни с Бахманом, Ей было немного странно и боязно думать о предстоящих переменах. Будет ли она по-прежнему считать родительский дом с его белыми гардинами и такой безупречно организованной кухней своим? Или все переменится? Сможет ли она по-прежнему обмениваться шутками Зари и считаться членом их семьи? Маман вздохнула. «Так уж устроена жизнь, Роя Джан. Девочки вырастают. Они выходят замуж и покидают родительский дом». Она встряхнула над раковиной сита с Барбарисом. «Хотелось бы мне, чтобы ты жила со мной в этом доме до моей смерти?» «Не стану лгать. Бывают эгоистичные моменты, когда мне нравится мысль, что мои дочки никогда не разлучатся со мной. Но тебе, конечно же, нужно начать собственную жизнь. Тебя ждет твое собственное будущее. Я желаю вам с Бахманом прожить долгую и счастливую совместную жизнь». «Иншаллах, если пожелает Аллах». Долгая и счастливая совместная жизнь. Они с Бахманом поженятся в конце лета, и тогда земля качнется под ногами от восторга и испуга. Маман протянула ей сито. Роя выложила на кухонное полотенце барбарис, промокнула его досуха и высыпала на большую тарелку. За много лет она отточила все кулинарные навыки под руководством матери. Но на этот раз... Она как никогда остро понимала, что хотя и готовит маман как обычно, это делается для события, которое отдалит ее от матери. «Мы все равно будем почти рядом. Ты будешь жить всего в 40 минутах отсюда, Роя Джан». Маман рассмеялась, словно угадала мысли дочки. «Если захочешь, мы будем видеться каждый день. Если ты еще не устала от твоей маман». Роя Бахман... Решили снять несколько комнат по соседству с домом его родителей. Таким образом, Бахман мог по-прежнему присматривать за матерью в дни обострения ее болезни. Правда, это было далековато от газеты, в которой Бахман начнет работать осенью, но он мог добираться туда на автобусе. Со временем они приобретут, конечно, собственное жилье, но для начала их устраивали и эти комнаты. Роя испытала огромное облегчение, когда Бахман решил жить отдельно от родителей. По общепринятому обычаю, молодоженам полагалось сначала жить в доме родителей жениха. Но Бахман настаивал, что Роя не должна остановиться сиделкой у свекрови, а они с отцом справятся, поскольку он будет жить рядом. Маман вытерла лоб тыльной стороной ладони. «На этом новом этапе жизни, конечно, согласие твоего мужа, ты можешь определить свои ближайшие шаги. Многие будут ждать, что ты останешься дома и родишь детей». И это тоже хороший путь. Или, если хочешь, ты можешь хотя бы немного учиться дальше, о чем так мечтает отец». Маман вскрыла мешок риса и высыпала в большую миску. Зернышки звонко стучали о стенки миски и падали в кучку. «Баба и его мечты. Мадам Кюри». Роя наполнила водой миску, чтобы вымыть из риса лишний крахмал. «Да». Он так гордился и радовался, что у нас появилась возможность получить высшее образование. Но вообще-то сама я никогда не не хотела учиться. Договорила за нее маман. Ее волосы сияли в солнечных лучах, падавших в кухонное окно. При ярком свете стала заметно седина. Моя дочка любит романы, любит читать. У тебя все получится, Роя Джан. Ты знаешь, что баба рад за тебя. Он любит Бахмана. Мать погладила Рою по щеке. Ты всегда будешь моей маленькой доченькой. 40 минут — сущий пустяк. Роя тщательно промыла рис и поставила миску. Теперь они с матерью слегка обжарят барбарис, потом возьмут кусочки курятины, посыплют их солью, перцем и куркумой и обжарят до золотистой корочки». Они отварят рис, сольют воду, снова положат рис в кастрюлю и накроют тканью, чтобы на нее оседал пар, а сверху — крышкой. Вместе с маман они побрызгают обжаренную курятину соком лайма и растворенным в воде шафраном и разложат кусочки на блюдах. Нарубят ножом фисташки и миндаль и добавят к рису вместе с завитками апельсиновой цедры, которые маман насушила на солнце. На праздник в честь помолвки Они подадут гостям роскошное угощение, какое достойное свадебного торжества. Потому что наступало время радости, время, когда у Рои начнется новая жизнь. Маман была права. Дочка могла прийти к ней в любое время, просто повидаться или попросить совета. Посидеть с матерью на кухне и выпить чаю. Громко разговаривая, вернулись Заре и Казеп. Они притащили большие розовые коробки со сладостями. Такие тяжелые, что у меня спина отваливается. Пожаловалась Заре и поставила коробки на кухонный стол. Потом посмотрела на Рою. «Что с тобой? Почему у тебя такое серьезное лицо? Не вижу восторга». Сестра говорила с легкой насмешкой, но все же озабочена. «Конечно, я в восторге. В чем дело?» «И ты не нервничаешь?» «Совсем чуть-чуть. Но все таки Ма...» Она собиралась сказать Заре, что маман заверила ее в том, что их отношения по-прежнему останутся близкими. Этого оказалось достаточно, чтобы Заре перехватила у нее инициативу непростого разговора. «Значит, его мать испортила тебе настроение? Я знаю, она считает тебя недостаточно хорошей для ее сына. Она считает, что он мог бы найти себе жену из знатной семьи. Просто она из тех жадных женщин, которые стремятся вскарабкаться повыше по социальной лестнице». Ей нужны высокое положение в обществе и много денег. Так ведь? Она считает, что наша семья ниже по статусу, чем их, потому что баба работает правительственным чиновником. Она смотрит на нас свысока». «Зари, перестань», — сказала Маман. «Нет, правда. Как ты будешь жить рядом с ней?» — спросила Зари. «Я люблю его». «Она была против вашей помолвки. Разве это ни о чем тебе не говорит?» «Неужели ты этого хочешь? Ты выходишь замуж за парня, а его мать ненавидит тебя?» «Зари, хватит драматизировать», — Одернула дочку Маман. Зари закусила губу, но через пару секунд продолжила. «Сестра, какой ты бываешь иногда наивной? Его мать постоянно пытается тебе навредить. Ведь сыновья всегда как глина в руках матерей. А этот сын больше других. Как он с ней разговаривает?» «Ой, мама, что тебе принести? Ой, ты выпьешь еще чаю, мама? Ой, мама, дай я сам это приготовлю для тебя!» «Хорошие сыновья всегда так поступают», — возразила Маман. «До такой степени?» «Да», — заявила Роя. «И вообще, ведь она в конце концов дала согласие, разве нет? Теперь она не против нашей свадьбы». «Ты только будь осторожной, сестрица, ладно?» Зари, Роя понизила голос и огляделась по сторонам, словно делилась страшным секретом. Она нездорова. Только после нескольких встреч с госпожой Аслан Роя поняла, что Бахман восполнял неустойчивое состояние матери тем, что старался делать все, что мог для нее и для их семьи. Казалось, его доброта, великодушие и золотые руки компенсировали полное отсутствие этих качеств у матери. Он терпеливо переносил ее нервные припадки. прощал все ее грубости и злость. Хрупкое здоровье матери, казалось, создало у него потребность впитывать в себя, брать от жизни все, что можно, и быть сильным. Разве не поэтому господин Фахри говорил, что этот парень изменит мир? Роя всегда думала, что речь шла о деятельности Бахмана в поддержку премьер-министра Масадыка. Но, может, Бахман просто видел мать скованную болезнью, в своем доме жил почти постоянно изолированным, Мало общался с другими людьми, не научился, как следует справляться с житейскими ситуациями, и все это породило у него желание оставить свой след в этой жизни. Вести собственный корабль, преодолевая трудности, изменить мир, по словам господина Фахри. «Слушай, Зари, ты просто не все знаешь про госпожу Аслан. Так что, пожалуй, тебе надо быть более снисходительной. Просто не обращай внимания». «Ты не знаешь всю историю», — прошептала Роя. «Я знаю про ее безумные скачки настроения. Кто этого не знает? Разве это секрет?» Роя, помрачнев, отложила кулинарную лопатку. Улыбающиеся Роя, маман и баба стояли рядком возле двери дома и встречали гостей. Тетки и дяди, близкие друзья и родственники приходили с цветами и сладостями, поздравляли Роя и её родителей, Устраивались в гостиной. Женщины болтали, пили чай на одной половине комнаты. Мужчины стояли группами на другой, держа в руках стаканы с чаем. Роя рассчитывала, что Бахман и его родители явятся первыми, но они задерживались. «Где же они?» Наконец дверь открылась, и вошел измученный Бахман, поддерживая под руку мать. За ними с унылым видом плёлся господин Аслан. «Простите за опоздание». Бахман поздоровался с маман и баба и поцеловал Рою в щеку. Роя пришла в ужас от этого. Да, они помолвлены, но все таки поцелуй показался ей слишком нескромным. Проявлять нежность на виду у старших значит не уважать их. Но ее тело налилось теплом от поцелуя, и она смягчилась. Все в порядке?» — шепнула она. «У нас были кое-какие проблемы». пробормотал Бахман. Проблемы явно были связаны с его матерью. У госпожи Аслан, вероятно, случился очередной припадок. «Хрупкая и агрессивная», так однажды описал ее Бахман. Роя застыла, когда будущая свекровь шла к ней в чёрной блузке, чёрной юбке и толстых черных чулках. И это в прекрасный летний вечер. Почти все женщины надели светлые наряды. Маман в элегантном бирюзовом платье Заре выбрала розовое, совсем как ее обожаемые голливудские кинозвезды. Роя надела зеленое платье, сшитое матерью специально к этому празднику. Но госпожа Аслан, казалось, явилась на похороны. Она даже накинула на плечи темную шаль. На ее щеках горели красные пятна. От нее пахло крепкими цветочными духами. Маман не любила косметику она презирала женщин, нуждавшихся в боевой раскраске, чтобы продемонстрировать свою красоту. Когда Заря накручивала перед зеркалом волосы на бумажке, чтобы добиться идеальной волны, мать часто ворчала, что красота должна говорить сама за себя и что работу Аллаха редактировать не нужно. «Кое-кого из нас необходимо подредактировать, мама», возражала Заря. «Мы должны ему помогать». А госпожа Аслан, вам не жарко в такой шале?» Робко спросила маман, и подтолкнула Рою. «Роя, Джан, возьми у госпожи Аслан шаль». Не успела Роя взять шаль, как госпожа Аслан подставила ей для поцелуя одну накрашенную щеку, потом другую. Румяна на лице будущей свекрови напоминали по вкусу увядшие розы. Роя выпрямилась и протянула руку к шали, но тут же получила по ней резкий шлепок. «Не сметь!» «Ой, извините!» Лицо Рои залилось краской. Бахман поскорее схватил мать за руку. «Давай посиди, мама. Тебе нужно отдохнуть». Он повел ее в дальний конец гостиной и посадил в кресло у стены, подальше от остальных гостей. «Как странно», — прошептала Заре, подобравшись бочком к Рои. С подносом в руках она обходила гостей и предлагала всем орехи. «Сегодня такая жарища, как только она выдерживает». «Видно, она просто... Впрочем, неважно. Иди угощай всех орехами». Зарев скинула брови, покачала головой и убежала. «Девочка моя, не волнуйся. Просто сегодня госпоже Аслан было трудно подготовиться к этому визиту. Вот и все, сказал господин Аслан, подойдя к Рое. «В какие-то дни она чувствует себя лучше, в другие — хуже. Прости ее. «Наши сердца наполняются радостью при виде вас. Это самое главное». Казалось, он говорил это искренне, с улыбкой, и глаза у него были добрыми. Рои стало жалко его. Они оба посмотрели в дальний угол гостиной, где Бахман сидел рядом с матерью. Он склонился над ней, держа в одной руке ее сумочку, а другой опирался на ее кресло. Госпожа Аслан что-то постоянно говорила. Бахман решительно качал головой в ответ на ее слова. Но госпожа Аслан не умолкала. Казалось, она о чем то молила сына. Бахман спокойно глядел в пол. Госпожа Аслан возмущенно показывала на свою сумочку. Наконец Бахман открыл сумочку и вынул из нее что-то. Роя вытаращила глаза, увидев прямоугольный бамбуковый флажок, каким раздувают пламя, когда готовят кебаб. Балансируя на корточках, Бахман медленно помахал на лицо матери флажком, словно веером. Госпожа Аслан замолчала, закрыла глаза и откинулась на спинку кресла. Роя оглянулась. «Хорошо бы она сняла шаль», — грустно сказал господин Аслан. «Но ведь она и слушать не захочет Роя Ханум. Она всегда делает так, как решила. Пожалуйста, простите, она не владеет собой». На кухонном столе лежали розовые коробочки из кафе Ганади. «Казеп и Зари», вынимали пирожные, слоновье ухо и языки. А мама, осторожно, чтобы не упало ни крошки, раскладывала их на тарелке. Маман подняла раскрасневшееся от жары лицо. «Что ты здесь делаешь, Роя-джан? Возвращайся в гостиную и беседуй с гостями. Ты должна поговорить с каждым. Ступай». «Я хочу вам помочь». Нет, ты будущая невеста, пожалуйста, иди к гостям. Особенно госпоже Аслан, тебе нельзя проявить невежливость. Если ты хочешь прожить счастливую семейную жизнь, ты должна угождать своей свекрови. Такова заповедь, которую знает каждая женщина. Ханум, вот почему, если я когда-нибудь выйду замуж, то постараюсь найти себе в мужья приличную сироту. Вмешалась Казеп. Заря расхохоталась. «Отличный план!» — одобрила она. Маман покачала головой. «Роя, Джан, ты должна проявить уважение к нашим гостям. Иди и поговори с госпожой Аслан. Нельзя игнорировать ее. Рое хотелось остаться с матерью, сестрой и Казеп в родной уютной кухне, где пахло рисом басмати и шафраном, где Маман раскладывала на тарелки слоновьи уши и языки и обсуждала с помощницами, насколько хрустящим получился рис Тахдик на дне котла. Ей было странно чувствовать себя в роли почти невесты. Пока мать раскладывала пирожные, Роя удивлялась, как быстро все произошло. Они с Бахманом стремительно прошли путь от магазина конставаров до кафе «Ганади», потом познакомили между собой их семьи. И вот теперь помолвка. Все в ускоренном темпе, как в немых фильмах с Чарли Чаплином. которые часто крутят в кинотеатрах. «Иди немедленно!» — прикрикнула маман. Роя неохотно вернулась в гостиную. Бахман больше не суетился возле матери. Теперь он стоял с группой мужчин, включая баба, и беседовал с ними. Роя с радостью увидела, что к нему вернулась прежняя уверенность в себе. Ей было трудно смотреть на покорного мальчика, обмахивавшего веером лицо матери. Сквозь общий гул голосов слышался отцовский смех. Будущий зять явно очаровал Бабу. Рою захлестнула гордость за Бахмана, за его энергию, доброту, умение вдохновлять слушателей. Конечно же, она сможет общаться с его матерью. Лавируя между группами гостей, она направилась в дальний угол, где сидела госпожа Аслан. Она будет вежливой, покладистой и покорно выслушает жалобы госпожи Аслан на жару в комнате. при том, что мать Бахмана так и сидела в зимней шале. Подходя к креслу госпожи Аслан, Роя с удивлением увидела склонившегося над ней мужчину. Она не поняла, кто это, так как видела только его спину в льняном пиджаке. Может, родственник? Бахман как-то сказал, что причина недугов матери отчасти кроется в ее одиночестве. Все ее родственники жили далеко на юге, и она с ними почти не виделась. Госпожа Аслан жила отдельно от них в Тегеране и общалась лишь с несколькими соседями. Из-за застенчивости господина Аслана и ее непростой болезни у них почти не было друзей дома. Роя подошла ближе к госпоже Аслан и неизвестному мужчине. На этот раз ей показалось, что мать Бахмана сетовала не на температуру в комнате. Она что-то быстро говорила мужчине, сжимая одной рукой шаль и жестикулируя другой. При виде Рои она замолчала, выпятила губы и кивнула мужчине. Он оглянулся. «Вот и наша юная невеста!» Роя узнала голос еще до того, как увидела лицо. «Господин Фахри!» Она никогда не видела его таким элегантным. В магазине он обычно носил простую рубашку, удобные штаны и напоминал профессора, но сегодня нарядился». «Ой, девочка, не надо так удивляться!» В голосе госпожи Аслан звучало раздражение. Роя зарделась. Сегодняшняя вечеринка предназначалась для семьи и близких друзей. Событие не слишком важное, просто возможность выпить чаю с близкими людьми. Но маман, верная себе, не удержалась и устроила пир. К традиционному меню, чаю и пирожным, она добавила свое фирменное блюдо из курятины «Джуджей кебаб». Конечно, пришлось приготовить и рис, но одного лишь белого риса было недостаточно, и она не могла не украсить рис барбарисом, миндалём, фисташками и апельсиновой цедрой. «Мани Джеджан, это не свадьба, а всего лишь помолвка», – запротестовал Баба. «Я приготовлю совсем немножко», – пообещала Маман, торопливо хлопача на кухне. «Смотри, вдруг мы перестараемся и сглазим». Баба решил сыграть на ее суеверии. Не волнуйся, сказала маман, и баба потер лицо, как делал всегда, когда тревожился. Роя знала, что он прикидывал, во сколько все это обойдется. Он всегда думал о том, как уложиться в бюджет: заплатить казеп, купить куры мясо, приобрести ткань на новые платья для девочек, чтобы они выглядели не хуже других. Она думает, что мы недостаточно хороши, я знаю. Она считает, что ее сын мог бы жениться на девушке из знатной семьи. Она просто одна из тех жадных женщин, которые хотят карабкаться вверх по социальной лестнице. Ей нужно больше денег и более высокое положение в обществе. «Ладно тебе, девочка, что ты так побледнела?» — Раздраженно сказала госпожа Аслан таким тоном, словно обращалась к служанке. «Просто я...» — пробормотала Роя и повернулась к господину Фахри. «Просто я удивилась, увидев вас здесь». «Это я пригласила его. В конце концов, ведь это помолвка моего сына. Разве я не имею права позвать своих старых друзей?» «Вы знакомы?» Господин Фахри нервно засмеялся. «Милая моя, ваш роман начался в моем магазине, у меня на глазах, у моих книжных полок, среди моих канцелярских товаров. Ты сама знаешь. Вот и все, что имела в виду госпожа Аслан». Роя вспомнила, как господин Фахри когда-то посоветовал ей быть очень осторожной с Бахманом. Вероятно, из-за госпожи Аслан, этой жуткой женщины, которая всячески унижала ее. Знал ли господин Фахри, что Бахмана собирались женить на шахле? Откуда он вообще знает мать Бахмана? «Надо же, что вы ухитрились сделать! Свели моего сына с этой девушкой! Не так ли, господин Фахри? Браво! Ну вы и волшебник!» Фыркнула госпожа Аслан. На лбу господина Фахри выступили капельки пота. «Вы преувеличиваете мои возможности, госпожа Аслан», спокойно возразил он. «Я не обладаю даром волшебника». «Ах, не скромничайте! Такой идеальный джентльмен, такой добрый, не причинит вреда никому, ни одной живой душе, ни одному ребенку. Медленно проговорила госпожа Аслан. Из кухни повеяло ароматами шафранного риса. Скоро всех пригласят к столу. Потом гости разойдутся. Праздник в честь помолвки закончится. Они с Бахманом поженятся в конце лета. На ней будет присутствовать и госпожа Аслан. С ней надо ладить. Непременно ладить. «Низкий вам поклон!» пронзительно крикнула госпожа Аслан. «Низкий вам поклон, господин Фахри! Глядите, что вы сделали!» Она взмахнула рукой. «Вы соединили двоюных любящих сердца? Какое волшебство!» Роя сделалось нехорошо. Она ощутила смятение, видя, что господин Фахри выглядел таким же растерянным и виноватым. А сарказм госпожи Аслан был просто отвратительным. Внезапно повеяло свежим и легким ветерком. окружавший рою тяжелый заряженный скандалом воздух рассеялся рядом с ней стоял бахман он подошел к ним будто капитан распознавший грозные признаки кораблекрушения обнял ее за талию и роя успокоилась бахман прижал ее к себе прямо на глазах у господина фахри и матери роя уловила запах мыла на его коже почувствовала локтем упругость его накрахмаленной белой рубашки у вас все в порядке вежливо поинтересовался Бахман. «Мама? все в порядке?» В его голосе звучало скорее предостережение, чем вопрос. Бахман не хотел, чтобы мать испортила этот вечер, и Роя знала это. Они стояли перед взрослыми, обнявшись, смело, даже с вызовом. Госпожа Аслан поникла, словно тряпичная кукла. Ее накрашенные щеки выглядели по контрасту с бледностью кожи еще смешнее, чем прежде. «Бахман Джан, я просто поздравила господина Фахри. Он изменил твою жизнь. Точно изменил. Ты мог бы выбрать себе жену среди красивых и богатых девушек. Знаешь, что одна мне давно уже нравится. Она была бы для тебя идеальной невестой. Но господин Фахри и его книги с бумагами пришли тебе на помощь и принесли любовь. Какое чудо! Вы оба будто герои тех книжек, которые вы читаете. Тех западных романов». Искусственной, выдуманной романтики. «Мама, тебе принести что-нибудь?» Перебил ее Бахман напряженным голосом. «Мама, пожалуйста, перестань». «Я просто благодарю господина Фахри», продолжала госпожа Аслан, «за его помощь. Он так хорошо разбирается в любви. Для него любовь превыше всего. Он готов на все ради нее. У него такое чистое сердце». господин фахри глядел себе под ноги и не говорил ни слова мне так трудно голос госпожи аслан дрогнул терпеть это я не могу терпеть ее взор устремился в воображаемую даль терпеть все что я наделала у нее перехватило горло в воздухе снова что-то переменилось рука бахмана соскользнула стали и рои он присел на корточки возле матери и заговорил ласковым голосом. «Давай я принесу тебе чаю. Позволь принести тебе еще чаю». Госпожа Аслан наклонила голову и прижала к лицу вязаную шаль. Она зарыдала. «Мама!» Бахман взял ее за руку. «Ох, мама!» Большинство гостей были увлечены разговорами. В гостиной звучал их смех. Роя завидовала им, потому что они даже не заметили разыгравшейся сцены. Их не трогали ни гнев госпожи Аслан, ни драма, возникшая из-за ее присутствия. На этом тонущем корабле оставались только она, Бахман и господин Фахри. Бахман сидел возле матери и прижимал ее голову к своей груди. Роя и господин Фахри стояли, застыв, и смотрели, как мать рыдала на груди сына. Когда Бахман встал, На его белой рубашке остались красные пятна от румян матери, прямо возле сердца. Роя хотела взять рубашку, очистить с нее эти пятна, но онемела, и стояла, словно парализованная. Я принесу чаю, сказал наконец господин Фахри. Не забудьте, что я сказала вам, пробормотала госпожа Аслан. Не забуду, спокойно ответил господин Фахри. «Вы любите крепкий чай». Он удалился мелкими шагами, продолжая нервничать. Госпожа Аслан закуталась в шаль и посмотрела на сына. «В этом доме слишком холодно, а огни слишком яркие». «Прости, мама», — тихо ответил Бахман. «Прости меня». Все разошлись по домам. Праздник в честь помолвки закончился. Потом маман жгла благовония избавляясь от энергии ревности из глаза, Она окурила ими голову Рои, бормоча, призывая ревнивый глаз ослепнуть. «Ой, Роя-Джан, не позволяй им, чешем тебя. Лучше ты сама их сглазь», — сказала Зари, хотя сама с самого начала не одобряла, что Роя встречается с Бахманом. «Нет ничего хуже сглаза. Ревнивые дураки видят, как ты счастлива с этим парнем, и потом цап. Они все вам испортят». «Берегитесь».